Огромные клыки со звоном щелкули в воздухе, как мечи сражающихся, когда гиппотам пытался схватить ее, и всякий раз мне казалось, будто челюсти не дотягивались на какой-то палец до плоти. Каждое мгновение я ждал, что ее милые руки-ноги будут отхвачены, как побеги виноградной лозы, а молодая алая кровь смешается с багровой кровью гипопотама Тан быстро пришел в себя. Я успел заметить его лицо, оно было ужасно. Он отбросил в сторону уже бесполезный лук и выхватил меч из ножен сделанных из крокодиловой кожи. Блестящий бронзовый клинок был так остр, что им можно было сбривать волосы на руке. Он вскочил на борт и замер, наблюдая за бешеными прыжками смертельно раненого зверя. Потом ринулся вперед и упал, как атакующий сокол, сжимая в руках направленный вниз меч. Тан упал прямо на толстую шею гиппопотама, оседлав его, будто собирался въехать на нем в подземное царство. Весь вес своего тела, и всю энергию прыжка он вложил в один дармича. Клинок наполовину вошел в шею чудовища у основания черепа, и там, сидя как наездник, начал ворочать им, стараясь вогнать поглубже. гипопотам обезумел. Новая вспышка ярости превзошла все, что было до этого. Он встал на дыбы и почти полностью высунулся из воды, мотал головой из стороны в сторону, поднимая столбы брызг, которые обрушивались на палубу, и то и дело, как занавес, скрывали происходящее от моего объятого ужаса взора. А все это время пару на спине раненого чудовища немилосердно швыряло из стороны в сторону. Сломалась одна из стрел, за которой держалась лостра и ее чуть было не сбросило в воду. Если бы она упала, клыки гипопотама мгновенно превратили бы ее в окровавленные лохмотья. Тан протянул руку и помог удержаться, не переставая другой загонять меч все глубже и глубже в шею чудовища. Гиппотам не мог дотянуться до них и начал наносить раны в собственные бока. Вода стала красно-кровавой на пятьдесят шагов вокруг. Лострый тан с ног до головы были забрызганы темной кровью гиппотама. Их лица превратились в чудовищные маски, на которых сверкали белые зрачки. Бьющийся в смертельной схватке зверь удалялся от ладьи. Я помнился первым и зарал гребцам За ними вперед! Не упустите их! Грибцы бросились на свои места, и дыхание гора рванулось в погоню. В тот самый момент мечтана... Вошел между позвонками животного. Огромная туша замерла и словно окоченела. Гиппотам перевернулся на спину и вытянул все четыре ноги. Не сгибая их, погрузился в воду и унес в глубину лагуны, лостру и тана. Я сдержал вопль отчаяния, застрявший у меня в горле зарал «Табань! Не раздавить их пловцы на нос!» Меня самого испугало, какая сила и власть прозвучали в моем голосе. Ладья остановилась. И прежде чем я успел подумать о благопристойности своего поступка, я увидел себя во главе толпы встревоженных воинов, пробежавших на нос. Они порадовались до смерти любого из своих начальников, но только не Тана. Я уже сбросил юбку и был абсолютно голым, хотя в других обстоятельствах даже угроза получить сотни ударов кнутом не заставила бы меня сделать это. Я позволял смотреть на следы ран, нанесенных мне палачом много лет назад, только одному человеку, тому самому, между прочим, который приказал кастрировать меня. Но теперь, единственный раз в жизни, я забыл о своем отвратительном увечье. Пловец я хороший, и все же, вспоминая те мгновения, не могу не ужаснуться глупости своего поступка. Я искренне верю, что прыгнул бы за борт в красную от крови реку ради спасения моей госпожи. Однако, как только я собрался прыгнуть за борт, вода подо мной разошлась, и из нее словно совокупляющиеся выдры появились две головы. Одна была черноволосой, другая — светлой. И тут я услышал нечто совершенно невероятное. Они смеялись. Они пронзительно кричали, выли, захлебывались от смеха, барахтаясь у борта и вцепившись друг в друга так, что вполне могли бы утопить друг друга. Вся моя тревога мгновенно сменилась негодованием, ведь благодаря своему легкомыслию я чуть был не совершил такой грех. Как матери инстинктивно хочется выпороть потерявшегося ребенка, когда она находит его, так и я вдруг услышал, что мой голос потерял властность и стал визгливым и бранчливым. Совсем свойственным мне красноречием я уже укорял госпожу и Тана, пока десятки добровольных помощников вытаскивали их на палубу. «Безрассудная, — Безрассудная, необузданная дикарка, — обушевал я, — бездумная, эгоистичная, непослушная девчонка. Ты же обещала мне, ты поклялась девственностью богини. лостра подбежала ко мне и повисла у меня на шее. — Вот Аита! — закричала она, все еще захлебываясь от смеха. — Ты видел его? Ты видел, как Тан бросился спасать меня? Видел ты когда-нибудь более благородный поступок? Он похож на героя твоих лучших сказок. То, что я сам собирался совершить такой же героический поступок, прошло мимо ее внимания. Это только усилило мое раздражение. К тому же я вдруг осознал, что лостра потеряла юбку, ее холодное мокрое тело, прижавшееся ко мне, совершенно голое. Она продемонстрировала грубым взором воинов и их начальников самую упругую пару ягодиц в Египте. Я схватил ближайший щит и закрыл им наши тела, одновременно приказав рабыням раздобыть юбку. смешки рабынь только усилили мою ярость, и когда лостра и я подобающим образом прикрыли свои тела, я обрушился на Тана. — А ты, беззаботный негодяй, я доложу о твоем поступке моему хозяину Интефу, он прикажет спустить с тебя шкуру. Ничего подобного ты не сделаешь, засмеялся, ответ Танн, и, обхватив мокрой, мускулистой рукой мои плечи, сжал меня так сильно, что ноги мои оторвались от палубы. Потому что он с немейшей радостью прикажет выпороть тебя. Однако я благодарен тебе за заботу, старый друг. Он быстро огляделся и, не снимая руки с моих плеч, нахмурился. Дыхание гора стояло в стороне от остальных кораблей флотилии. Охота уже закончилась. Каждая ладья, за исключением нашей, получила свою долю добычи, разрешенной жрецами. Тан покачал головой. — Мы, по-моему, не слишком хорошо поохотились, правда? — пробурчал он и приказал одному из своих подчиненных поднять сигнал сбора флотилий. Потом натян улыбнулся. — Давайте разопьем кувшин с пьем. Теперь нам придется подождать, а денек был жарким. Он пошел на нос, где не хлопотали вокруг лостра Сначала я был еще так зол, что решил не участвовать в их импровизированной пирушке. Вместо этого я с достоинством поглядывал на них с высоты кормового мостика. «Ах, пусть немного подуется», — театральным шепотом сказала Лостротану, снова наполняя его чашу пенищимся пьем. Милый старик сильно перепугался, но он оправится от страха, как только проголодается. Он так любит покушать. Моя госпожа была воплощением несправедливости, я никогда не дуюсь. Я не обжора. А в то время мне только что исполнилось тридцать лет. Хотя, конечно, для четырнадцатилетней девушки каждый, кто старше двадцати, кажется стариком и должен признаться, во всем, что касается еды, у меня утонченный вкус на така. А жареный дикий гусь с инжиром, которого она поставила на самое видное место как нарочно, был одним из моих любимых блюд, и лостра очень хорошо знала об этом. Я заставил их еще немного помучиться. Только когда Тан сам принес мне чашу пива и стал со свойственной ему обходительностью уговаривать меня, я счел возможным присоединиться к ним и позволил ему отвести меня на нос ладьи. И все же я вел себя немного напыщенно до тех пор, пока лостро не поцеловала меня в щеку и не сказала. — Мои девочки говорят, что ты взял командование кораблем на себя, как настоящий ветеран, и уже собирался броситься в воду спасать меня. Ах, Таита, что бы я делала без тебя? Она произнесла свою похвалу достаточно громко, чтобы все услышали. Только после этого я улыбнулся ей и принял ломтик жареного гуся, который она настойчиво мне предлагала. Гусь был великолепен. И пиво тоже было превосходное. И все же я ел мало. Нужно следить за своей фигурой. Да и шутка по поводу аппетита слегка задела меня. Во время охоты корабли флотилии Тана разбросала по всей лагуне, и теперь они стали перестраиваться. Я увидел, что некоторые ладьи пострадали так же, как и мы. Две из них столкнулись в горячке охоты, а четыре подверглись нападению раненых животных. Тем не менее... Они быстро заняли места в боевом строю. Затем ладьи пронеслись мимо нас, с весело развивающимися вымпелами на мачтах по количеству убитых ими животных. Поравнявшись с дыханием гора, команды выкрикивали приветствие. Атан отвечал им, подняв сжатый кулак, и его вымпел с изображением синего крокодила приспускали на мачте, как будто наша флотилия только что одержала великую победу над превосходящими силами противника. Пожалуй, это ребячество, но я могу, как мальчишка, наслаждаться военным церемониалом. Как только парад закончился, ладьи флотилии заняли места в боевом порядке, и удерживали его умелыми действиями гребцов, несмотря на легкий ветерок. Убитых гиппопотамов, конечно, не было видно, хотя каждая ладья убила хотя бы одно животное, а некоторые по два и три, туши их утонули в зеленой глубине лагуны. Я знал, там втайне переживает о том, что дыхание гора... Была не столь удачлива в этой охоте. Затянувшаяся схватка с огромным гиппотам ограничила нашу добычу одним животным. Он уже привык во всем быть первым. Во всяком случае, он был не так весел, как обычно, и скоро оставил нас, пошел наблюдать за починкой корпуса.